Ханаан и его соседи – финикийцы, сирийцы, ассирийцы и вавилоняне. Ханаанские племена разделялись на две главные группы. Одни из них занимали береговую полосу и были мореплавателями и торговцами. В классической древности они назывались финикийцами и во время Иисуса навина находились под властью Египта. Вторая группа занимала внутренние области страны от Амана до южного берега Мертвого моря и распадалась на многие племена – Амаритяне, Гергезиняне, Гефитяне, евусеи и так далее Столь часто упоминаемые в Библии филистимляне переселились с острова Крита и с дозволения Рамзеса III избрали себе место жительства юго-западный берег Сирии – Ханаан, Палестина изобиловавший хлебом, вином и маслом, а потому стоивший борьбы, должен был, по мысли Моисея, при соблюдении его естественных границ, составлять одно округленную и безопасную отторжение территорию. На западе он граничил с Средиземным морем, поэтому Моисей приказал овладеть всем берегом от Ака до маленькой полосы, занятой филистиминами. На юге границей им был назначен неизвестный наше время египетский ручей – дальше которого евреи не должны были заходить. Но в особенности Моисей воспретил им делать попытки к завоеванию лежавшей недалеко оттуда страны Газен, принадлежавшей им в прежнее время и годной только, чтобы пасти там скот. Так как Моисей не предназначал еврейского народа для торговли, то он и не предвинул южной границы к заливу, а предоставил лежавшую в промежутке степь кочевавшим в ней народам. На севере границу нового государства должен был составлять Иордан. С моавитянами и аммонитянами, как с потомками Лота, предполагалось жить в мире. Но так как эти народы напарены на приближавшихся израильтян, то после проигранного ими сражения у них были отняты все их земли, которые и перешли в собственность евреев. Земля, находившаяся по ту сторону Иордана, к востоку, считалась менее священной. Она простиралась до Ефрата, который должен был оставаться ее самой отдаленной границей. Лежавшие к востоку земли состояли преимущественно из бесплодных и были пригодны только для скотоводства. Вполне плодородными и удобными для постоянного жительства были только местности, непосредственно прилегавшие к Иордану. Они принадлежали коленам Руимову и Гадову и полуколену Моносину занявшим эти земли после своей победы над аманетянами и маовитянами. Таким образом, эта страна, благодаря распоряжению Моисея, была совершенно замкнута, опасные соседи были от нее удалены, а с полезными она находилась в дружбе. К числу последних в особенности принадлежали финикийцы. Хотя этот народ был также из числа племен ханаанских, однако Моисей никогда не вменял в обязанность евреям его истреблять – как это он с намерением сделал по отношению к другим ханонианам. Оба народа, и иудеи, и финикийцы, в продолжении всей своей истории, жили в мирных отношениях между собой. Это объясняется тем, что хотя евреи были народом воинственным, но при этом исключительно земледельческим. Финикийцы же никогда не были народом воинственным и занимались одной торговлей, вследствие чего никогда не могли вредить евреям которым их законы не позволяли вести торговлю. Напротив, финикийцы были им полезны, так как евреи продавали им запасы хлеба, вина, масла и меда. Благодаря взаимному обмену необходимых предметов потребления между двумя народами установилась прочная дружественная связь. Краткое описание финикийцев еще лучше объяснит эти отношения. Этот замечательный народ естественными условиями своей страны был предназначен для деятельности на море. Он занимал узкую полосу земли в 50 миль длины и не более 5 миль ширины, с хорошими гаванями и безопасными от ветров бухтами. Позади этой полосы земли тянулся Ливан, доставлявший финикийцам богатство своих кедровых и кипарисовых лесов и превосходных рудников, Поэтому еще в самые древние времена они стали заниматься судостроением и мореплаванием и, начав с рыбной ловли у своих берегов, перешли к морской торговле и распространили свою деятельность до Индии, до Атлантического океана и даже до Британских островов. Они не составляли, подобно большинству азиатских народов, одного общего государства под управлением одного главы, а разделялись на многие независимые общины, имевшие каждое своего государя власть которого ограничивалась советом из членов старейших родов, а впоследствии главами богатых торговых домов. К самым значительным городам принадлежали Арат, Триполи, Библ, Берит, Берут, Сидон, Сарепта и Тир. С 1600 до 1100 года до Рождества Христова главным городом был Сидон, первенец Ханаана, следующие 5-6 столетий первое место занимал Тир, которому принадлежала верховная власть над другими финикийскими городами. Из числа изобретений, приписываемых финикийцам, изготовление стекла принадлежит не им, а египтянам, в древнейших могилах которых были найдены стеклянные сосуды и кубки. Но после того, как это искусство перешло из Египта к финикийцам, заводы Сидона и Сарепты – стали выделывать из стекла разные украшения, сосуды и кубки, далеко превосходившие своей красотой египетские произведения. Зато финикийцы были изобретателями пурпурной краски, приготовлявшейся с особенным совершенством в городе Тири. Об этих двух изобретениях предания рассказывают следующее. Финикийские моряки, выйдя однажды на берег, захотели приготовить себе обед и развели огонь на месте, покрытым прекрасным чистым крупным песком. За неимением треножника они взяли два куска селитры, лежавшие тут же поблизости, поставили на них свой котёл и развели под ним огонь. Когда вода начала кипеть, то под котлом тоже закипело. Куски селитры расплавились, смешались с золой и песком, и когда огонь потух, кипевшая масса отвердела и превратилась в прекрасные белые прозрачные камни, сделалось стеклом. Другого употребления стекла, кроме изготовления упомянутых предметов, финикийцы не знали. Им неизвестно было употребление оконных стекол и стекол для изготовления оптики. Лишнее стекло они обменивали на другие, более ценные товары. В другой раз один финикийский пастух пас свое стадо неподалеку от морского берега. Его собака, бегавшая взад и вперед, и все вокруг себя вернулась к нему с окровавленной мордой. Пастух захотел посмотреть окровавленное место, но, к удивлению, заметил, что крови не было, а что морда собаки вымазана соком багрянки, раковину которой она раскусила на морском берегу. Такой прекрасной краски пастух еще никогда не видывал и рассказал другим о своем открытии. Попробовали красить этим соком материи для одежды, Попытка удалась, и финикийцы усовершенствовали это искусство, тем более, что на их берегу было очень много таких раковин, причем превосходного качества. Кроме того, финикийцы славились своим искусством в горнозаводском и литейном деле, умели шлифовать и обделывать драгоценные камни, занимались резьбой по дереву и слоновой кости и изготовляли изящные ткани и превосходные благовонные мази. Их торговля была и сухопутная, и морская. Они посылали караваны в Аравию и Египет, берегам Ефрата и Тигра, вступали в торговые сношения с Вавилоном и Невией и обменивали на вино и масло вавилонские ткани и благовония Первым толчком к большим мореходным предприятиям и к основанию значительных колоний послужило вторжение евреев в Ханаан в XIII веке до Рождества Христова. Северные и западные обитатели Ханаана были оттеснены к береговой линии, где жили соплеменные им финикийцы. Будучи не в состоянии содержать такое множество пришельцев в своей небольшой области, седоняне перевезли их на плодородный остров Кипр. Оттуда они расселились на Крит и Родос и завладели островами Игейского моря вплоть до Геллеспонта. Равным образом и на берегах греческого материка они основали свои поселения – Сказание Акадми истолковывается в том смысле, что финикийцы высадились на берегу Беотии и научили местных жителей употреблению медного вооружения, постройки стен, горнозаводскому делу и буквенному письму. Из Греции финикийцы перешли далее на запад, заняли острова Мелиту и Гаулос, Мальту и Гоца, основали поселения в Сицилии, Панормос, ныне Палермо, и в Сардинии, Каларис, ныне кальяри высаживались на берегах Средней Италии, вели торговлю с этрусками и основали в Северной Африке города Гиппа, Великий Лептис, Малый Лептис, Тапс, Кадрумент и Утику. Город Утика, в отличие от других колоний, основанных седонянами, был колонией Тира, с течением времени возвысившегося над Седоном. Несколько знатных семейств переселились из Седона на скалистый остров лежащие напротив старого Тира, и основали там новый Тир. Когда это новое поселение слилось в одну общину со старым городом, то жители Тира в XI веке до Рождества Христова почувствовали себя настолько сильными, что стали вести, независимо от Сидона, свою собственную торговлю. Они превзошли даже седонян, плавали на Дальний Запад, заняли группы Балиарских и Пятиузских островов, высаживались на берегах Испании, Завладели местностью Тарсис и орошаемую Гвадалкевиром, богатую Андалузией. И в продолжении многих веков разрабатывали естественные богатства этой страны. Они основали там города и Испалис, Севилия, Малаку, Малага, Гадес, Кадикс. Последний из этих городов сделал сосредоточием их колоний и торговли в Испании. Точно так же и в противолежащей Мавритании, Марокко, они основали торговые поселения – переплывали на своих судах восточную часть Атлантического океана, достигали Оловянных островов, Кассетериды, ныне острова Сцилли, и высаживались на южном берегу Британии и на северном берегу Галлии. В Галлии они, вероятно, покупали янтарь, называвшийся у греков электроном и привозимый жителями побережий Балтийского моря сухим путем. Сильно развита была и торговля в противоположном направлении, а именно с Индией в которой они сначала находились в торговых связях только через посредство других народов. При царе Хираме, бывшем в торговых сношениях с царями соседней Иудеи Давидом и Соломоном, тиряне притриняли путешествие в Афир. Афиром они, вероятно, называли малобарский берег или же страну, лежащую при устьях Инда. Из этого путешествия тиряне привезли много золота, драгоценных камней, слоновой кости, сандалового дерева, обезьян и павлинов. Большую долю прибыли получил и царь Соломон, участвовавший в этом предприятии. К громадной торговой деятельности финикийцев был нанесен жестокий удар подчинением их страны власти персов, но еще более сильным ударом для них стало возвышение греческого могущества на море. Греки вытеснили финикийскую морскую торговлю со всех островов и берегов Эгейского моря, усеяли всю Малую Азию своими торговыми городами и сделались соперниками финикийцев в Египте, Северной Африке, Сицилии, Нижней италии Южной Галлии и Торсисии. Но между тем, как в последние столетия до Рождества Христова значение финикийских городов начинало падать, главнейшее из их колонии – Карфаген – основанный тирянами в 850 году до Рождества Христова в Африке явился обновленным тиром и занял его место, так что финикийцы еще раз в течение четырех столетий господствовали со своими флотами на Средиземном море от берегов Сицилии до Гибралтарского пролива. Услуги таких опытных моряков везде ценились очень высоко, поэтому мы встречаем финикийских моряков на службе у египтян, ассирийцев и вавилонян и персов. Чрезвычайно замечательно сообщаемое Геродотом известие о том, что по приказанию фараона Нехао 617-595 года до Рождества Христова финикийские мореплаватели объехали вокруг Африки. «Они плыли, — говорит он, — из Красного моря по направлению к югу, вдоль африканских берегов, и вступили в Южное море. Когда наступала осень, они выходили на берег и сеяли хлеб в тех местах Ливии, Африки, где это было возможно, а собрав жатву, снова садились на суда и отправлялись в дальнейший путь. На третий год они прошли через Геркулесово столпы, Гибралтарский пролив, и возвратились в Египет. Они рассказывали также, верить, чему я предоставляю другим, что будто бы, огибая берега Ливии, они вдруг увидели солнце с правой от себя стороны, Геродот совершенно безосновательно подверг сомнению правдивость этого рассказа, потому что и финикийцы должны были переходить через экватор, и чем далее плыли они к югу, тем севернее должно было им казаться положение Солнца. Религия финикийцев, как и религия всех восточных народов, была основана на поклонении природе. Ваал, бог Солнца, считался благодетельным, а молох бог огня и войны, разрушительной силой природы – Богиня Луны, девственная Астарта, была предана одинаково и любви, и войне. Молох требовал человеческих жертв, и ему особенно приятно было, когда в честь его сжигали детей. Так как Ваал считался также и покровителем Тира, то в этом качестве носил название Белькарта, то есть царя города, у древних греков Тирского Геркулеса. Цветущей эпохой Финикии было время правления царя Хирама, 2001-1967 года до Рождества Христова. Затем могущество финикийцев начало клониться к упадку из-за внутреннего раздора партий, и Финикия сделалась, наконец, добычей чужеземных завоевателей. Итак, это государство с давних времен находилось в мирных и дружественных отношениях с израильтянами, на что, несомненно, рассчитывал и Моисей. И эти отношения сохранились навсегда – Зато между израильтянами и их восточными соседями – сирийцами, ассирийцами и халдеями – вавилонянами, существовали большей частью неприязненные отношения, и иудея, в конце концов, пала под ударами этих народов.